Керн подписал свою вторичную высылку из Австрии. Она была пожизненной. На этот раз он больше ничего не чувствовал. Он просто подумал, что завтра утром, наверное, снова окажется в пратере. — У вас еще остались какие-то личные вещи в Вене? — спросил чиновник. — Нет никаких. — Вам известно, что если вы еще раз появитесь в Австрии, получите три месяца тюрьмы? — Да. Некоторое время чиновник смотрел на Керна. Потом вытащил из кармана и придвинул к нему пятишиллинговую купюру. — Это вам. Выпейте по этому поводу. Я тоже не могу изменить законы. Рекомендую Гумпольц-Кирхнер. Это самое лучшее вино в нынешнем году. А теперь марш. — Спасибо, — сказал изумленный Керн. Он впервые получил что-то в подарок от полиции. — Большое спасибо. Деньги мне очень кстати. — Ладно, ладно. Теперь постарайтесь выбраться. — ваш сопровождающий ждет за дверью керн спрятал деньги на них можно было не только выпить две четвертинки гумпольцкирхнера, кирхнера но и проехать по железной дороге до вены это было менее опасно они поехали тем же путем что и первый раз со штайнером керну казалось что с тех пор прошло десять лет от станции пришлось еще идти пешком через некоторое время им попалась по дороге корчма где торговали молодым вином Несколько столов и стульев были выставлены на улицу. Керн вспомнил совет чиновника. «Хотите выпить по стаканчику?» – спросил он сопровождающего. «Что?» «По стаканчику Скирхнера. Это самое лучшее вино в нынешнем году. Почему бы и нет? Все равно сейчас еще слишком рано для таможни». Они сидели в полисаднике и пили терпкий светлый Гумпольцкирхнер. Кругом стояли покои и тишина. Небо было ясным, высоким и зеленым, как яблоко. Хозяин принес кувшин и поставил его на стол. Это был первый вечер, который Керн провел на воздухе. Два месяца он не видел открытого неба и открытого пространства. Ему казалось, что он впервые снова задышал. Он сидел тихо, наслаждаясь той каплей покоя, которая у него еще оставалась. Через пару часов снова начнутся заботы и травля. — Нет, в самом деле, от этого можно осатанеть, — вдруг проворчал чиновник. Керн взглянул на него. — Я тоже так думаю. — Я имею в виду нечто иное. — Могу себе представить. — Я имею в виду вас, эмигрантов, — мрачно пояснил чиновник. — Из-за вас теряешь профессиональную честь. Только и делаешь, что конвоируешь эмигрантов. Каждый день одно и то же. Всегда из Вены на границу. Разве это жизнь? Не то что добрый старый способ конвоировать в наручниках. — Возможно, через год-два вы и будете доставлять нас до границы в наручниках, — сухо ответил Керн. — Это совсем другое дело. Чиновник посмотрел на него довольно презрительно. — В полицейском отношении вы — сущее ничто. Вот раз мне пришлось конвоировать с револьвером на изготовку четырехкратного убийцу Мюллера II. — А два года назад я сопровождал убийцу женщин Бергмана и бруста-потрошителя, не говоря уж об осквернителе трупов Тедди Блюмеле. Вот это было золотое время. А нынче с вами можно подохнуть от скуки. Он вздохнул и допил свой стакан. — Хотя вы, по крайней мере, знаете толк в вине. — Выпьемте еще по маленькой. На этот раз я оставлю. — Хорошо. Они в полном согласии распили вторую четвертинку. Потом поднялись. Тем временем стемнело. Над дорогой стремительно проносились летучие мыши и ночные бабочки. Таможня была ярко освещена. Все старые чиновники были еще на месте. Сопровождающий сдал им Керна. «Посидите пока у нас», — сказал один из чиновников. «Еще рано». «Я знаю», — ответил Керн. «Вот как? Знаете?» «Конечно». Граница ⁇ это наша родина. На рассвете Керн снова был в пратере. Он не рискнул подойти к жилому вагончику Штайнера, чтобы разбудить его, так как не знал, что произошло за это время. Он бродил вокруг. Деревья яркими пятнами выступали из тумана. Пока он сидел в тюрьме, наступила осень. Он довольно долго стоял перед задернутой серой парусиной каруселью. Потом приподнял парусину и залез внутрь. Он сел в одну из гондол и почувствовал себя в безопасности отрыскавших кругом полицейских. Он проснулся, когда услышал чей-то смех. Было светло, и тенты были отдернуты. Он вскочил. Перед ним стоял Штайнер в голубом комбинезоне. Керн над ним прыжком выскочил из гондолы. Он вдруг оказался дома. — Штайнер! — закричал он, сияя. — Слава богу, я снова здесь! Вижу!» Блудный сын возвратился из полицейских застенков. — Иди сюда, дай на тебя поглядеть. Почему ты не зашел ко мне? Я не знал, здесь ли ты еще. — Пока здесь. А теперь давай завтракать. После еды мир выглядит иначе. «Лило — Лило! — крикнул Штайнер, обернувшись к вагончику. — Наш малыш снова здесь. Его нужно накормить посытнее. Он снова повернулся к Керну. Вырос и немного возмужал. Чему-нибудь научился за это время, малыш? Да. Тому, что надо быть жестоким, если не хочешь сдохнуть. И тому, что им меня не сломать. А еще я умею шить мешки и говорить по-французски. И знаю, что от приказа больше толку, чем от просьбы. Это уже немало, Штайнер ухмыльнулся. Немало, детка. Где Рут? спросил Керн. В Цюрихе. Ее выслали. Больше с ней ничего не случилось. — У Лило есть для тебя письма. Она наш почтамт. Ведь у нее одно и есть настоящие документы. Рут писала тебе на ее адрес. — В Цюрихе, — сказал Керн. — Да, малыш. — Это плохо? Керн взглянул на него. — Нет. — Ведь она живет у знакомых. Ты тоже скоро будешь в Цюрихе. Вот и все. К тому же здесь становится довольно горячо. — Да. Пришла Лило. Она поздоровалась с Керном так, словно он вернулся с прогулки. Для нее два месяца не значили ничего, что стоило бы обсуждать. Она почти двадцать лет жила вне России и видела, как из Китая и Сибири возвращаются люди, от которых десять-пятнадцать лет не было никаких известий. Спокойным жестом она поставила на стол поднос с чашками и кофейник. «Отдай ему его письма, Люло, сказал Штайнер. — Ведь он пока не прочтет, не станет завтракать. Лило указала на поднос. Письма были прислонены к одной из чашек. Керн вскрыл их. Он начал читать и вдруг забыл обо всем. Это были первые письма, которые он получил от Руд. Первые любовные письма в его жизни. Все, как по волшебству, вдруг спало с него. Разочарование, что ее здесь не было. Беспокойство, страх, неуверенность, одиночество. Он читал, и черные чернильные штрихи начали светиться и фосфорицировать. Был на свете человек, который заботился о нем, который приходил в отчаянии от того, что с ним произошло, и который говорил ему, что любит его. «Твоя Рут! Твоя Рут!» «Боже мой!» — подумал он. «Твоя Рут! Твоя!» Это казалось почти невозможным. Чем он владел до сих пор? Что ему принадлежало? Несколько флаконов, немного мыла и насильные вещи. А теперь человек, целый человек. Эти тяжелые черные волосы, эти глаза. Это было почти невероятно. Он очнулся. Лило ушла в вагончик. Штайнер курил сигарету. — Все в порядке, малыш? — спросил он. — Да. Она пишет, чтобы я не приезжал. Что я не должен опять рисковать из-за нее чем бы то ни было. Штайнер улыбнулся. «Чего они только не напишут, а?» Он налил ему чашку кофе. «Сначала позавтракай». Он прислонился к вагончику и глядел на Керна. На то, как тот пил и ел. Сквозь редкий белый туман пробилось солнце. Керн почувствовал его на своем лице. Он почувствовал его так, словно вдыхал аромат вина. Еще вчера утром он хлебал из мятой шестяной миски в вонючей камере остывшее пойло под аккомпанемент пальбы, который портил воздух бродяга Ляо. Это было его любимое занятие по утрам. Сейчас над ним веял легкий свежий ветер. Он ел белый хлеб и запивал его хорошим кофе. В его кармане хрустело письмо от Рут, а Штайнер сидел рядом, прислонившись к стене вагончика. «У тюряги есть одно преимущество», — сказал он. «После нее все кажется чудесным». Штайнер кивнул. «Ты, конечно, предпочел бы рвануть отсюда сегодня же вечером?» Керн взглянул на него. «Я хотел бы рвануть. И хотел бы остаться здесь. Я хотел бы, чтобы мы отправились все вместе». Штайнер протянул ему сигарету. «Останься здесь пока на два-три денька», — сказал он. «Ты выглядишь измотанным». Тюремная жратва довела тебя до ручки. Подкормись немного. Надо набраться сил, дорога не близкая. Лучше пару дней подождать, а то ты свалишься в дороге, и тебя загребут. С Швейцарией шутки плохи. В чужой стране надо крепко держаться друг за друга. Найдется здесь какая-нибудь работа. Можешь помогать в тире. А по вечерам на сеансах ясновидения. Правда, мне пришлось уже нанять одного человека, но два всегда лучше. Хорошо, сказал Керн. Ты, наверное, прав. Мне надо сначала прийти в себя, а потом отправляться. Я испытываю какой-то ужасный голод. Он не только в животе, в глазах, в голове, везде. Лучше будет, если я немного разберусь, что к чему. Штайнер рассмеялся. Верно? Он идет Лило с пирогами. Ешь хорошенько, малыш. Я пока разбужу подслаха. Лило поставила перед Керном тарелку. Он снова принялся за еду. Время от времени он ощупывал карман, где лежали письма. «Вы останетесь здесь?» — спросила Лило на своем протяжном жестковатом немецком. Керн кивнул. «Не бойтесь», — сказала Лило. «Вы не должны бояться за Рут. Она выдержит. Я умею читать по лицам». Керн хотел ей сказать, что он боится другого. Боится, что в Цюрихе ее схватят до его приезда но он лишь взглянул в темное, затененное невыразимой печалью лицо русской женщины и промолчал. По сравнению с этой печалью все казалось мелким и несущественным, но она все-таки что-то почувствовала. «Ничего страшного», — сказала она, — «пока другой человек жив, не страшно». Это случилось через два дня после обеда. К Тиру подошли несколько развязных субъектов. Лило была занята с группой молодых парней, и вошедшие обратились к Керну. «Пошевеливайся, мы желаем пострелять!» Керн дал первому ружье. Клиенты сначала немного постреляли по фигуркам, которые с шумом попадали вниз, и по тонким стеклянным шарикам, танцующим в струе маленького фонтана. Затем они принялись изучать список призов, и потребовали мишени для призовой стрельбы. Двое первых... Выбили сорок три и сорок четыре очка. Они выиграли у медведя и посеребренный портсигар. Третий, приземистый мужчина с вздыбленными волосами и плотной коричневой щеткой усов, целился долго и тщательно. И выбил сорок восемь очков. Его приятели одобрительно взревели. Лило, предупреждающе посмотрела на Керна. — Еще пять выстрелов! — потребовал человек и сдвинул на затылок шляпу. — Тем же ружьем! Керн зарядил ружье. Человек тремя выстрелами выбил 36 очков. Каждым выстрелом он выбивал дюжину. Керн понял, что серебряная корзина для фруктов со столовыми приборами, это семейная драгоценность, которая не подлежала выигрышу, находится в опасности. Он взял одну из счастливых пуль директора поцлоха. Следующий выстрел принес клиенту 6 очков. Вот это да! Мужчина отложил ружье здесь что то нечисто я прицелился точно может у вас немного дрогнула рука сказал керн ведь ружье то же самое у меня рука не дрожит раздраженно ответил мужчина я полицейский фельдфебель со стажем я не промахиваюсь я знаю как я стреляю на этот раз дрогнул керн полицейский даже в штатском действовал ему на нервы мужчина пристально посмотрел на него — Здесь что-то нечисто, — сказал он с угрозой. Керн ничего не ответил. Он снова протянул ему заряженное ружье. На этот раз он зарядил его обычной пулей. Прежде чем прицелиться, полицейский еще раз посмотрел на него. Он выбил двенадцать очков и отложил ружье. — Но! — Бывает, — сказал Керн. — Бывает? Такого не бывает. Четыре дюжины и одна шестерка. Вы, небось, и сами в это не верите, а? Керн молчал. Мужчина приблизил к нему свою красную физиономию. — Что-то ваше лицо мне знакомо. Его приятели не дали ему договорить. Они с шумом потребовали бесплатного выстрела, вместо недействительной, по их мнению, шестерки. — Вы что-то химичите с пулями, — любезны, — кричали они. Подошла Лило. — Что случилось? — спросила она. — Не могу ли я помочь вам? Молодой человек у нас недавно. Компания набросилась на нее с упреками. Полицейский молчал. Он глядел на Керна, и в его голове крутилась какая-то мысль. Керн выдержал этот взгляд. Он вспомнил все уроки, которые дала ему его беспокойная жизнь. — Я поговорю с директором, — сказал он небрежно. — Я здесь ничего не решаю. Он прикидывал, можно ли дать полицейскому дополнительный бесплатный выстрел. Но он тут же представил себе бешенство подслаха, если семейная реликвия его супруги пойдет ко всем чертям. Он оказался между Сцилой и Харибдой. Он медленно вынул сигарету и закурил. Он собрал в кулак всю волю, чтобы у него не задрожали руки. Потом он повернулся и как бы нехотя перешел на место Лило. Лило осталось вместо него. Она предложила полицейскому сделать еще раз пять выстрелов, чтобы сверить результат. Разумеется, бесплатно. Компания не соглашалась. Лило взглянула на Керна. Она увидела, что он побледнел, и поняла, что дело было не только в споре о волшебных пулях подслаха. Она вдруг улыбнулась и села на стол напротив полицейского. «Такой роскошный мужчина и второй раз попадет без промаха», — сказала она. «Очень советую попробовать. Пять бесплатных даровых выстрелов для короля стрелков!» Польщенный полицейский гордо вытянул шею. «У кого такая твердая рука, тому нечего бояться», — сказала Лило. И положила свою узкую руку на сильную, покрытую рыжим волосом, руку фельдфебеля. «Бояться? Нам бояться нечего!» — полицейский выпятил грудь и демонстративно захохотал. «Этого только не хватало!» «Так я и думала!» — Лило посмотрела на него с восхищением и протянула ему ружье. Полицейский взял его, тщательно прицелился и выстрелил. «Двенадцать очков!» Он самодовольно взглянул на Лило. Она улыбнулась и снова зарядила ружье. Полицейский выбил пятьдесят восемь очков. Лило одарила его ослепительной улыбкой. «Вы лучший стрелок здесь за много лет», — заявила она. «Вашей жене в самом деле нечего бояться». «Я еще не женат!» Она заглянула ему в глаза. — Наверное, потому только, что вы не хотите жениться. Он ухмыльнулся. Его приятели одобрительно зашумели. Лило отошла, чтобы принести ему коробку для пикников, которую он выиграл. Он погладил себя по усам и, глядя маленькими холодными глазами на Керна, вдруг сказал. — А с вами я разберусь. Я вернусь сюда, в мундире. Потом он, ухмыляясь, взял свою коробку, и вся компания удалилась. — Он вас узнал? — быстро спросила Лило. Не знаю, не думаю. Я никогда его не видел. Но, может быть, он где-нибудь видел меня. Вам лучше пока уйти. Не надо больше попадаться ему на глаза. Скажите об этом Штайнеру. В этот день полицейский больше не появлялся, но Керн решил уехать в тот же вечер. Мне нужно убираться отсюда, — сказал он Штайнеру. У меня такое чувство, что иначе что-то случится. Я пробыл здесь два дня. Мне кажется, и основа в порядке. Ты не считаешь? Штайнер кивнул. — Уезжай, малыш. Я тоже двинусь через пару недель. С моим паспортом везде лучше, чем здесь. В Австрии становится опасно. Я кое-что слышал в последние дни. Пойдем к подслуху. Директор Потслах был в ярости из-за коробки для пикников. — Она стоит тридцать шиллингов, молодой человек, чистыми, у оптовика, — бушевал он. — Вы меня разорите. — Он уезжает, — сказал Штайнер и объяснил ему положение дел. «Это была чистая необходимость», — заключил он. «Иначе вы потеряли бы свою фамильную реликвию». Потслах задним числом пришел в ужас, а потом успокоился. «Ну ладно, тогда другое дело», — он уплатил Керну его гонорар, а потом повел его в тир. «Молодой человек», — сказал он, — «вы должны знать, кто такой Леопольд Поцлах, последний из альтруистов». Выберите себе что-нибудь из этих вещей. На память. Разумеется, для продажи. Порядочный человек не хранит никаких сувениров. Они только отравляют жизнь. Вы же будете немного торговать, а? Выбирайте, не буду мешать. Он исчез в направлении панорамы сенсаций. Не стесняйся, сказал Штайнер. Это барахло хорошо идет. Бери маленькие легкие вещи. Поторапливайся, пока подслах не раздумал. Но Потслах не раздумал. Напротив пепельницам, расческам и игральным костям, которые выбрал Керн, он добавил еще трех маленьких голых богинь из настоящего заменителя бронзы. «В маленьких городках они пользуются наибольшим успехом», — пояснил он, и с издевательским смехом подхватил свое пенсне. «Человек в маленьком городе страдает под гнетом подавленных страстей. Конечно, в маленьком городе нет борделя. Ну, а теперь с богом, Керн». Я тороплюсь на конференцию против высоких налогов на развлечения. Налог на развлечения — типичная глупость нашего века, вместо того, чтобы назначить за это премию». Керн собрал свой чемодан. Он выстирал свое белье и рубашки и повесил сушиться. Потом он поужинал с Лилой и Штайнером. «Ты погрусти, малыш, — сказал Штайнер. — Это твое право. Древнегреческие герои плакали больше, чем какая-нибудь сентиментальная дура в наши дни». Они знали, что от этого их не убудет. Наш идеал — это несгибаемая стойкость статуи. Тебя она ни к чему. Ты погрусти, и тебе станет легче. — Иногда печаль — это последнее счастье, — сказала спокойно Лилой и поставила перед Керном тарелку борща со сметаной. Штайнер улыбнулся и погладил ее по волосам. Последнее счастье для тебя, мой маленький космополит. Это пока что хороший ужин. Такова старая солдатская мудрость. А ты, солдат, не забывай этого. Форпост, патруль, пионер всемирного гражданства. В наше время можно в один день пересечь на самолете десять государственных границ. Каждая очередная обусловлена предыдущей, и все они ощетинились друг на друга с железом и порохом. Но так не будет. «Ты один из первых европейцев! Не забывай об этом! Гордись этим!» Керн усмехнулся. «Все прекрасно. Я этим горжусь. Но что мне делать сегодня вечером, когда я останусь один?» Он уехал ночным поездом. Он купил самый дешевый билет на самый дешевый поезд и кружным путем доехал до Инсбрука. Оттуда он пошел пешком дальше, пытаясь сесть на попутную машину. Но попутной машины не нашлось. Вечером он зашел в маленькую гостиницу и съел порцию жареной картошки. Это было сытно и недорого. Ночью он спал в стоге сена. При этом он воспользовался способом, которому обучил его в тюрьме карманный вор. Способ оказался первоклассным. На следующее утро он нашел машину Ландека. Владелец купил у него за пять шиллингов одну из богинь, подаренных директором Поцлахом. Вечером пошел дождь. Керн остался в маленькой придорожной гостинице, где играл в торог с дровосеками. Причем проиграл три шиллинга. Он так из-за этого злился, что не мог уснуть до полуночи. Но потом он подумал, что заплатил за ночлег два шиллинга. И если не заснет, то и они пропадут даром. И с этой мыслью уснул. Утром он отправился дальше. Он остановил попутную машину, но водитель запросил пять шиллингов. Машина была австра даймлер стоимостью 15 тысяч шиллингов. Керн не поехал. Потом его немного подвез на своей телеге какой-то крестьянин и еще угостил большим куском хлеба с маслом. Вечером он снова спал в стоге. Шел дождь, и он долго прислушивался к его монотонному шуму и вдыхал терпкий и возбуждающий запах мокрого, перегнивающего сена. На следующий день он одолел перевал Арльберг. Он был очень усталым, когда его задержал жандарм. Тем не менее, ему пришлось проделать обратный путь до Сан-Антона, идя рядом с велосипедом жандарма. Там его заперли на ночь. Он не спал ни единой минуты, так как боялся, что выяснится, что он был в Вене, и его вернут обратно, и там опять посадят. Но ему поверили, что он хочет перейти границу, и на следующее утро отпустили. На этот раз он отправил свой чемодан багажом до Фельдкирха, потому что жандарм узнал бы его по чемодану. На следующий день он пришел в Фельдкирх, забрал свой чемодан, подождал до ночи, разделся и перешел в брод рейн держа чемодан и одежду в высоко поднятых руках. Теперь он был в Швейцарии. Он шагал две ночи, пока не вышел из опасной зоны. Тогда он отправил чемодан багажом, и скоро поймал попутную машину до Цюриха. На главный вокзал он пришел в полдень. Чемодан он оставил в камере хранения. Он знал адрес Рут, но не хотел являться на квартиру, где она жила средь бела дня. Некоторое время он торчал на вокзале. Потом справился в еврейских магазинах, где находится комитет помощи беженцам. В одной лавочке, где торговали носками и чулками, ему дали адрес общины верующих и он отправился туда. Его принял некий молодой человек. Керн объяснил ему, что вчера перешел границу. «Легально — Легально? — спросил молодой человек. — Нет. — У вас есть документы? Керн изумленно возрился на него. — Будь у меня документы, я бы не пришел сюда. — Еврей? — Нет наполовину. — Вероисповедание? — Евангелическое. — Ах, евангелическое. Ну тогда мы вряд ли вам поможем. «Наши средства весьма ограничены, и как религиозная община мы главным образом заботимся, разумеется, о...» «Вы понимаете, о евреях нашей веры». «Я понимаю», — сказал Керн. «Меня вышвырнули из Германии из-за того, что мой отец еврей, а вы не можете мне помочь, потому что моя мать христианка. Забавный мир. Весьма сожалею, но мы располагаем только частными пожертвованиями». «Может, вы, по крайней мере, подскажете, где можно прожить без прописки хотя бы пару дней?» «Весьма сожалею, я не могу и не имею на это права. Здесь очень строгие инструкции, и мы обязаны точно их соблюдать. Вам следует обратиться в полицию за разрешением на жительство». «Ну», — сказал Керн, — «на этот счет у меня есть некоторый опыт». Молодой человек внимательно посмотрел на него. «Подождите минуточку». Он вышел в другую комнату и быстро вернулся. — В порядке исключения мы можем предложить вам двадцать франков. К сожалению, больше ничем мы вам помочь не можем. — Большое спасибо. Я и не надеялся получить так много. Керн тщательно сложил купюру и сунул ее в свой бумажник. Других швейцарских денег у него не было. На улице он остановился. Он не знал, куда поддаться. — Нос, господин Керн! произнес кто-то насмешливо у него за спиной. Керн вздрогнул и обернулся. За ним стоял молодой, довольно элегантно одетый человек, примерно его возраста. Он улыбался. — Не пугайтесь? — Я тоже только что оттуда. Он указал на дверь религиозной общины. — Вы впервые в Цюрихе, а? Секунду Керн недоверчиво глядел на него. — Да, — сказал он потом. — Я даже впервые в Швейцарии. — Так я и думал судя по вашей истории. Довольно неуклюжий, кстати сказать. Не было никакой надобности сообщать, что вы евангелического вероисповедания. Хотя пособие вы все-таки получили. Моя фамилия Биндер. Если хотите, я немного введу вас в курс здешних дел. Хотите, выпьем по чашке кофе?» «Да, с удовольствием. Есть здесь иммигрантское кафе или что-то в этом роде. И даже не одно». Мы пойдем в кафе Грайф. Это недалеко отсюда, и полиция еще не взяла его на мушку. По крайней мере, до сих пор облавы не было. Они пошли в кафе Грайф. Оно было как две капли воды, похоже на кафе Шперлер в Вене. «Откуда вы?» – спросил Биндер. «Из Вены. Тогда вы должны кое-чему переучиться. Слушайте, вы, конечно, можете получить в полиции разрешение на проживание, но, разумеется, всего на несколько дней». Потом надо убраться. Вероятность обойтись без документов в настоящий момент составляет менее 2%. Вероятность быть немедленно высланным примерно 98%. Желаете рискнуть? Ни в коем случае. Правильно. Вы, кроме того, рискуете тем, что вам немедленно запретят въезд на год, на три года, на пять и больше, смотря по обстоятельствам. Если после этого вас зацапают, посадят в тюрьму. — Это я знаю, — сказал Керн. — Так везде. — Хорошо. Помалкивайте об этом, если останетесь здесь на нелегальном положении. Разумеется, до тех пор, пока вас не зацапают. Но это вопрос ловкости и везения. Керн кивнул. — Как здесь с работой? — Биндер рассмеялся. — Исключено. Швейцария — маленькая страна, и у нее достаточно своих безработных. — Значит, как везде. Либо подыхать с голоду легально или нелегально, либо нарушать законы вот именно подхватил биндер теперь к вопросу о зонах цюрих очень опасен весьма старательная полиция в штатском что самое неприятное здесь выдерживают только знатоки дилетантам здесь делать нечего французская швейцария сейчас лучше прежде всего женева социалистическое правительство в тессине тоже неплохо но эти города слишком маленькие как вы работаете по чистой или в обертке Что это значит? Это значит, что вы либо просто пытаетесь получить пособие, либо вы пытаетесь получить пособие, но при этом имеете при себе что-то на продажу. Я хотел бы что-то продавать. Опасно. Это считается работой, вдвойне наказуемо. Нелегальное пребывание в стране и нелегальная работа, особенно если на вас донесут. Донесут? Милый мой, поучительным тоном эксперта терпеливо начал объяснять Биндер. На меня однажды уже донес еврею, у которого было больше миллионов, чем у вас, франков. Он был весьма обижен тем, что я попросил у него денег на билет до Базеля. Итак, если торговать, то только мелочами. Продавайте карандаши, шнурки, ластики, зубные щетки и тому подобное. Никогда не берите с собой ни чемодана, ни ящика, ни даже папки. Люди попадались даже с папками. Лучше всего носить все при себе, в карманах. Теперь осень, так что станет полегче. «Можно надеть пальто». «Вы что продаете?» «Мыло, духи, туалетную воду, расчески, английские булавки и прочее». «Хорошо. Чем бесполезнее предмет, тем лучше заработок. Я сам принципиально не торгую ничем. Я специализируюсь на добыче пособий. Таким образом, я обхожу статьи Уголовного кодекса о нелегальной работе и попадаю только под статьи о нищенстве и бродяжничестве. Как у вас с адресами? Есть адреса?» Какие адреса? Биндер откинулся на спинку стула и с изумлением уставился на Керна. Да ведь это же самое главное адреса людей, к которым вы можете обратиться. Не можете же вы бегать на обум от одного дома в другой. Так вы сгорите в три дня. Он предложил Керну сигарету. Я могу вам дать несколько надежных адресов, продолжал он. Имеются три разновидности: правоверные и еврейские, смешанные и христианские. Вы получите их бесплатно. Мне же пришлось заплатить за них мои первые двадцать франков. Конечно, этих людей одолевают со всех сторон, но они, по крайней мере, не причинят вам неприятностей». Он придирчиво осмотрел костюм Керна. «Ваша одежда в порядке, в Швейцарии надо за этим следить. Из-за сыщиков. Хотя бы пальто должно быть приличным. В случае необходимости под ним можно спрятать обтрепанный костюм, чтобы не вызывать раздражения». «Впрочем, некоторые люди никогда не окажут помощи человеку, если у него еще есть костюм, который он бережет. А есть ли у вас хорошая история, которую вы сможете рассказать?» Он поднял глаза и встретил взгляд Керна. «Мой милый», — сказал он, — «я знаю, о чем вы теперь думаете. Я тоже раньше так думал». Но поверьте, содержать себя даже в нищете – это уже искусство, а благотворительность – корова, которую трудно доить, да и молока у нее мало. Я знаю людей, у которых в запасе минимум по три истории – сентиментальная, брутальная и деловая, в зависимости от того, что желает услышать человек, согласный выложить свои несколько франков с помоществования. Конечно, они лгут, но только потому, что вынуждены лгать. Основная история всегда одна и та же. Нужда, побег и голод. Я знаю, — ответил Керн. Я не об этом. Я просто поражен, что вы знаете так много и в таких подробностях. Сконцентрированный опыт трехлетней упорной борьбы за существование. Я в этом поднаторел, это верно. Немногим это удается. Мой брат не выдержал. Он застрелился год тому назад. Лицо Биндера на мгновение исказилось. Потом снова разгладилось. Он встал. «Если вам некуда идти, можете одну ночь провести у меня. Случайно у меня есть надежная хата на неделю. Комната моего цюрихского знакомого, который уехал в отпуск. Я буду здесь с одиннадцати, в двенадцать полицейский час. После двенадцати будьте осторожны, на улицах кишмяки, киша «Похоже, в Швейцарии чертовски горячо», — сказал Керн. «Слава Богу, что я встретил вас». Без вас меня бы, наверное, взяли в первый же день. Большое спасибо. Вы очень мне помогли. Биндер отмахнулся. Это, само собой разумеется, между людьми, которые оказались на самом дне. Чувство локтя развито у нелегальных почти как у преступников. Каждый из нас может завтра влипнуть, и ему тоже понадобится помощь. Значит, если захотите, в одиннадцать здесь. Он заплатил за кофе, пожал Керну руку и удалился уверенный в себе и элегантный. Керн просидел до темноты в кафе Грайф. Он попросил принести ему план города и нарисовал себе путь до дома, где жила Рут. Потом он вышел и быстро пошел по улицам в каком-то беспокойном напряжении всех сил. Примерно через полчаса он отыскал этот дом. Расположенный в уютном тихом квартале, большой белый дом мерцал в лунном свете. Керн остановился у подъезда. Он взглянул на широкую медную ручку входной двери, и его волнение вдруг погасло. Ему показалось невероятным, что вот сейчас он поднимется по лестнице и увидит Рут. Это было слишком просто после всех месяцев разлуки. Он не привык, чтобы было просто. Он стал глядеть вверх на окна. Может, ее вообще нет дома? Может, ее уже вообще нет в Цюрихе? Он прошел мимо дома. За углом была табачная лавка. Он вошел. В пачку паризиан обратился он к высокой угрюмой женщине за прилавком. Женщина придвинула ему пачку. Потом вытащила из ящика под прилавком коробок спичек и положила на сигареты. Коробков оказалось два. Они приклеились друг к другу. Женщина отлепила один и бросила обратно в ящик. — Пятьдесят рапинов, сказала она. Керну платил. — Можно позвонить по телефону? — спросил он. Женщина кивнула. Налево в углу аппарат. Керн взял телефонную книгу. Нойман. В этом городе были сотни Нойманов. Наконец он нашел нужный номер. Он поднял трубку и назвал номер. Женщина за прилавком внимательно наблюдала за ним. Керн раздраженно повернулся к ней спиной. Прошла вечность, пока с той стороны отозвался голос. — Можно позвать Фройлен Голланд? — спросил он в черную трубку телефона. — Кто ее спрашивает? — Людвиг Керн. Голос в трубке на мгновение замолк. — Людвиг, — сказала она потом, как будто задохнувшись. — Людвиг, ты? — Да. Керн вдруг услышал стук своего сердца, тяжелый, как удары молота. — Да. — Это ты, Рут? Я не узнал твоего голоса. Мы ведь еще никогда не говорили с тобой по телефону. — Где же ты? Откуда ты звонишь? Я здесь, в Цюрихе, в табачной лавке. Здесь? Да, на твоей улице. Почему же ты не заходишь? Что-нибудь случилось? Нет, ничего. Я приехал сегодня. Я уж думал, что не застану тебя. Где мы можем встретиться? Здесь, приходи, скорей. Ты знаешь дом? Квартира на третьем этаже. Да, я знаю. А разве можно? Я хочу сказать, что там же твои хозяева. Никого нет, я одна. Все уехали на субботу и воскресенье. Приходи. Да. Керн положил трубку. Он оглянулся вокруг, плохо соображая, где он и что с ним. Потом он вернулся к прилавку. Сколько стоит разговор? спросил он. Десять рапанов. Всего десять рапанов. Не так уж и дешево. Женщина подкинула вверх никелевую монетку. Не забудьте ваши сигареты. Ах да, конечно. Керн вышел на улицу. Только не бежать, — подумал он. Бегущий человек вызывает подозрение. Надо взять себя в руки. Штайнер не побежал бы. Я пойду шагом, чтобы никто ничего не заметил. Но я могу идти быстро. Я могу идти очень быстро. Быстрым шагом — это все равно, что бегом. Руд ждала его на лестнице. В подъезде было темно, и Керн не сразу ее разглядел. — Осторожно! — торопливо и хрипло сказал он. — Я грязный, мои вещи на вокзале. Я не мог ни умыться, ни переодеться. Она не ответила. Она стояла, перегнувшись через перила над пролетом лестницы, и ждала его. Он взбежал наверх по ступеням. И вдруг она оказалась рядом, теплая и настоящая, как жизнь, и больше, чем жизнь. Она замерла в его объятиях. Он слышал ее дыхание и чувствовал касание ее волос. Он стоял неподвижно, и ему казалось, что смутная темнота вокруг него качается и грозит рухнуть. Потом он заметил, что она плачет. Он пошевелился. Она покачала головой у его плеча, не отпуская его от себя. — Это ничего, я сейчас перестану. Внизу открылась дверь. Керн осторожно и почти незаметно повернулся в сторону, чтобы удержать в поле зрения лестницу. Он услышал шаги. Потом щелкнул выключатель, и в подъезде стало светло. Рут вздрогнула. «Заходи, скорее заходи!» Она потащила его к двери. Они сидели в гостиной семейства Нойман. Впервые за долгое время Керн снова очутился в частной квартире. Комната была обставлена помещански, без особого вкуса. Солидная мебель красного дерева, персидский ковер современного производства. Несколько кресел с репсовой обивкой и торшеры с абажурами из цветного шелка. Но керну она показалась миражом покоя и островом безопасности. «Когда истек срок твоей прописки?» — спросил он. «Семь недель тому назад, Людвиг». Рут вынул из буфета два бокала и бутылку. «Ты подавала просьбу о продлении?» «Да, я была в консульстве здесь, в Цюрихе. Они ее отклонили». — Ничего другого я и не ожидала. — Собственно, я тоже не ожидал. Хотя все еще надеялся на чудо. Мы ведь государственные преступники. Собственно, мы могли бы считать себя важными персонами, а? — Мне все равно, — сказал Рут, ставя на стол бутылку. — Теперь у меня нет перед тобой преимущества. Это тоже кое-что значит. Керн рассмеялся. Он взял ее за плечи и указал на бутылку. — Что это, коньяк? — Да. Лучший коньяк семейства Нойман. Хочу выпить с тобой за то, что ты снова здесь. Без тебя было ужасно, и ужасно было сознавать, что ты в тюрьме. Они избили тебя, эти подонки, и все из-за меня. Она глядела на него и улыбалась, но Керн заметил, что она волнуется. Ее голос был почти сердитым, и рука ее дрожала, когда она наполняла бокалы. Это было ужасно, повторила она, подавая ему бокал. «Но теперь ты снова есть!» Они выпили. «Все было не так уж скверно», — сказал Керн. «Правда». Рут отставила свой бокал. Она обняла Керна за шею и поцеловала. «Теперь я не отпущу тебя», — прошептала она. «Никогда». Керн смотрел на нее. Он еще никогда не видел ее такой. Она совершенно изменилась. Что-то чужое, непонятное, что раньше как тень стояло между ними, исчезла. Теперь она была откровенна до конца, и он впервые почувствовал, что она принадлежит ему. Раньше он никогда не был в этом уверен. — Рут, — сказал он, — я бы хотел, чтобы потолок разверся и прилетел самолет, и мы улетели бы с тобой на какой-нибудь остров, где пальмы и кораллы, и где никто не знает, что такое паспорт и разрешение на прописку. Она снова поцеловала его. «Я боюсь, Людвиг, что и там знают, что это такое. И там у них под пальмами и кораллами тоже крепости, и пушки, и военные корабли. И они следят за всем еще больше, чем в Цюрихе». «Да, конечно. Давай еще выпьем». Он взял бутылку и наполнил бокалы. «Но и в Цюрихе тоже уже опасно. Здесь надолго не спрячешься. Тогда давай уедем». Кер накинул взглядом комнату, штофные гардины, кресла и торшеры с желтыми шелковыми абажурами. — Рут, — сказал он, взмахнув рукой, как бы надо всем этим, — уехать с тобой было бы чудесно, и я себе никогда ничего другого не мог и представить. Но того, что здесь, тогда не будет. Ты должна это знать. Будет только необходимость прятаться. И дорога, и синовалы и маленькие убогие пансионы, и страх перед полицией, если повезет, и тюрьма. Я знаю, мне все равно. И ты не задумывайся об этом, мне и так надо уезжать отсюда. Я больше не могу здесь оставаться. Эти люди боятся полиции, потому что я живу у них без прописки. Они будут рады, если я уеду. У меня тоже есть немного денег, Людвиг. И я стану помогать тебе торговать. Я непритязательна и, кажется, довольно практична». Так сказал Керн. У тебя, значит, есть немного денег, и ты поможешь мне торговать? И еще одно слово, и я разрыдаюсь, как старая баба. У тебя с собой много вещей. Не очень. Все, что мне не нужно, я оставлю здесь. Хорошо твои книги, особенно эта толстая по химии. Оставим ее пока здесь. Книги я продала. Последовала твоему совету. Помнишь, в Праге ты тогда сказал, что нельзя брать с собой ничего из прошлого. Ничего, и что нельзя оглядываться назад, что это только разлагает и лишает сил. Эти книги принесли нам несчастье. Я продала их. К тому же они слишком тяжелые, чтобы таскать их с собой. Керн улыбнулся. Ты права, ты практичная, Рут. Я думаю, сначала мы отправимся в Люцерн. Мне посоветовал это Георг Биндер, специалист по Швейцарии. Там много иностранцев, поэтому мы не будем слишком бросаться в глаза. И полиция там не такая вредная, как в Цюрихе. Когда мы отправимся? Послезавтра утром. А до тех пор мы можем оставаться здесь. Хорошо. У меня есть хата для ночлега. Я только должен до двенадцати быть в кафе Грайв. Ты не будешь до двенадцати в кафе Грайв. Ты останешься здесь, Людвиг. До послезавтрашнего утра мы не выйдем на улицу, иначе я умру от страха. Керн уставился на нее. А разве можно? «Разве тут нет горничной или еще кого-нибудь, кто может нас выдать?» Горничная получила выходной до понедельника, она приедет утренним поездом в 11.40. Остальные — дневным трехчасовым. До понедельника, до трех часов, у нас есть время. «Господи всемогущий!» — сказал Керн. «И до тех пор вся эта квартира в нашем распоряжении?» «Да!» «И мы можем жить в ней так, как будто все это принадлежит нам?» И гостиная, и спальня, и столовая, и белоснежная скатерть, и сплошь серебряные вилки и ножи, и ножички для яблок, и кофе, и кофейные чашечки, и радиоприемник. Все. А я буду варить и печь, и надену для тебя вечернее платье Сильвии Нойман. А я сегодня вечером смокинг господина Ноймана, даже если он мне непомерно велик. В тюрьме я изучал элегантный мир и знаю, как следует одеваться к ужину. Он будет тебе в самый раз. Великолепно. Это надо отпраздновать. Керн даже подскочил от восторга. Тогда я приму горячую ванну и не пожалею мыла, а? Я так давно не мылся хорошим мылом. В тюрьме выдавали только какую-то мерзость, сваренную на Лизоле. Конечно, ты примешь горячую ванну и даже распустишь в воде дезодорант «Фар» всемирно известной фирмы «Керн». Вот его я как раз распродал. Но у меня еще есть один флакон, тот, который ты подарил мне в кино в Праге, в наш первый вечер. Я его сохранила. «Господи всемогущий!» — сказал Керн. «Благословенный Цюрих! Рут! Ты положила меня на обе лопатки. Нам начинает вести...»